Глава двадцать Пятая категория. Разговор с Савельевой можно было перенести на утро, но Турецкий, вспомнив, что ему предстоит торчать вечером в гостиничном номере, который уже порядком надоел, решил передопросить жену штурмана сегодня. Она поспешно открыла ему дверь, молча кивнула на приветствие. «Проходите», – коротко бросила она на ходу, скрываясь в комнате. Он услышал, как Савельева взяла телефонную трубку и вернулась к прерванному разговору. Судя по тому, как Елена Георгиевна нехотя соглашалась с кем-то и сухо благодарила, Александр понял, что на том конце провода ей навязчиво выражают свое сочувствие. На вид Савельевой было лет 25, но турецкий знал от Сабашова, что ей 30, что она была замужем за Савельевым 6 лет и что у них не было детей. Это было интересно для мужского исследования женщина. Лет до 30 опыт общения с женщинами у Александра был довольно конкретный он делил их на четыре категории. В первую входили женщины, с которыми хотелось заниматься сексом, не тратя лишних слов и времени на ухаживание. Он готов был в отношении них согласиться с определением Зайдулина – стерва. Для второй он старался употреблять юридические термины типа допрос, экспертиза, проводить деловые переговоры и ничего более. В отдельную категорию были выделены жены его друзей и коллег. С ними он научился легко улыбаться и вести поверхностные бесполые беседы. Четвертое состояла из женщин, яростно оказывавших сопротивление любому мужскому началу, которых хотелось страстно добиваться и сам процесс этой борьбы доставлял столько удовольствия, что турецкий, бывало, очень расстраивался, если победа доставалась легко. Александр сразу определял категорию встреченной им женщины и четко намечал линию поведения по отношению к ней. После 30-ти накопившийся опыт общения с женской половиной позволил турецкому обнаружить пятую категорию женщин искренне колеблющиеся в любой момент общения с мужчиной. Прежде он считал, что все женщины знают, несмотря на двусмысленность их поведения, чего они хотят в тот или иной момент. По крайней мере вопрос, хочет ли она с тобой спать или нет, решался женщиной быстро. А будет ли она это делать и почему, это было уже второе и третье. И над этим приходилось порой ломать голову. Но для женщины последней категории вопрос, хочет ли она с тобой лечь в постель или нет, мучительно решался ею даже после того, как она позволяла мужчине снять с себя нижнее белье. В квартире у Савельевой Турецкому показалось, что он встретил женщину из пятой категории. Закончив разговор, Елена Георгиевна с явным облегчением повесила трубку. «Я была уже сегодня в прокуратуре, но ни вас, ни Валентина Дмитриевича не застала», сразу без предисловия обратилась она к Турецкому. «Что с моим мужем? Как мне все это понимать?» «Не волнуйтесь, пожалуйста», — сказал следователь стандартную для подобных случаев фразу. «Есть разные версии. Одна из них, что, может быть, останки вашего мужа, оказались вне обломков самолета», — Александр заметил, как Савельеву нервно передернуло от слова «останки». «Такое бывает», — турецкий помолчал, прежде чем сказать следующее. Но может быть и так, что вашего мужа не было в самолете в момент катастрофы. — Как это может быть? — широко распахнуло глаза Савелева. А вот это предстоит выяснить, и надеюсь, что вы сможете нам помочь. Елена Георгиевна неопределенно пожала плечами. — В беседе со следователем Сабашовым вы сказали, что ваш муж всегда брал в полет фотоаппарат марки Никон. Турецкий взглянул на множество развешенных на стенах фотографий. Он с любопытством отметил, что среди всех этих пейзажей был всего лишь один портрет Елены. «Не любил Савельев снимать свою жену», — подумал следователь. «Да, всегда», — подтвердила Елена. «И в тот раз тоже». «Вы не могли бы показать документы на фотоаппарат?» — попросил он вслух. «Пожалуйста», — не сразу сказала Елена. Она несколько секунд вспоминала, где их искать. Потом подошла к шкафу и встала на стул. «Вам помочь?» — предложил турецкий. «Давайте уж я буду вам помогать», со странной улыбкой ответила Елена Георгиевна. В какой-то момент она почувствовала, что турецкий ее рассматривает. И не просто рассматривает, а по-мужски оценивает. Елена была одета в легкие широкие брюки и свободную майку на выпуск, но под свободной одеждой без труда угадывалось упругое тело. Движения ее были исполнены природного достоинства. Александр знал, что редко встречаются женщины, у которых любой жест Обычное движение руки, незначительный поворот головы, наполнены таким будоражащим женским магнетизмом. Елена нашла нужные документы. Когда она сходила со стула, Турецкий оказался рядом и подал ей руку. По-моему, вот это, протянула она бумаги следователю. Он нашел в документах номер фотоаппарата, который, конечно, не совпадал с номером найденного среди обломков. Пришлось составлять протокол добровольной выдачи документов на пресловутый фотоаппарат. Пока Турецкий составлял документы, Елена вопросительно смотрела на него, ожидая разъяснений. Он чувствовал совсем близко ее дыхание, но долго ничего не говорил. «Я могу сказать только одно. В самолете найден не этот фотоаппарат», — наконец нарушил молчание следователь. «Он жив!» — невольно вырвалось у Савельевой. Турецкий отметил, что в голосе Елены послышались не только радостные, но и мучительные нотки. «Наверное, это можно понять», — подумал он. Если его не было в самолете, для нее сразу теперь встает много вопросов. Почему не было? Где он был тогда? И где находится сейчас? В этот момент раздался звонок в дверь. Электрический птичий щебет. Елена Георгиевна пошла открывать. На пороге стояла мать Савельева, высокая брюнетка с суровым выражением лица. «Здравствуйте, Ирина Васильевна!» Несколько напряженно сказала Елена Георгиевна. «Проходите!» Мать Савельева не ответила на приветствие. Чувствовалось, что отношения между свекровью и невесткой натянуты. Свекровь помедлив зашла в прихожую, но вдруг остановилась, увидев на вешалке чужую мужскую одежду. Она криво усмехнулась и уничтожающе посмотрела на невестку. Елена тут же приняла независимый вид, ясно давая понять, что ничего объяснять не собирается, и уж тем более оправдываться. «Если Андрей окажется жив, он вернется к тебе только через мой труп», — жестко бросила свекровь Елене. А это уже буду решать я, и только я! с тихой уверенностью парировала Савелева. Две женщины еще несколько секунд с ненавистью смотрели друг на друга. Елена холодно, с превосходством улыбалась, а свекровь еле сдерживалась, чтобы ее не ударить. А вы зачем, собственно, пришли? спросила Елена Георгиевна. Ни зачем! выкрикнула Савелева, и Турецкий услышал, как громко хлопнула входная дверь. Елена вернулась в комнату не сразу. Ей было не по себе и потому, что произошла отвратительная сцена со свекровью, и потому, что Турецкий стал ее свидетелем. — У вас не будет сигареты? — обратилась она к Александру. Он протянул ей открытую пачку. Она дождалась, когда он поднесет сжигалку к ее сигарете, при этом с неприятным любопытством бесцеремонно взглянула ему в глаза. Турецкий усмехнулся про себя. — Женщина в отчаянии, — охарактеризовал он Елену в этот момент. — Однако держится молодцом. Елена неумело затянулась. Угадывалось, что курит она редко. «Можно и я закурю?» Спросил Александр. Она кивнула, даже не взглянув на него. Турецкий закурил и поискал глазами пепельницу. Он нашел ее на журнальном столике возле двери в соседнюю комнату. Беря пепельницу, Александр мельком заглянул туда. Это была спальня. Турецкого позабавили огромная медвежья шкура над большой двухспальной кроватью и повешенное на шкуре охотничье ружье. Что-то в этом было такое претензиозное и книжное. «Как в чеховской пьесе», — подумал Александр. «Если ружье висит на сцене в первом акте, то к концу последнего оно должно обязательно выстрелить». «Я читал протокол вашего первого допроса. Вы наблюдали момент катастрофы?» «Да», — недружелюбно ответила Савельева. «Видно, что сцена со свекровью сильно выбила ее из колеи». «А почему вы в тот момент стояли у окна?» Продолжал Турецкий. Она взглянула на него более чем холодно. «А это уже мое личное дело». «Хорошо», – спокойно сказал Турецкий. «У какого окна вы стояли? Надеюсь, это не очень личный вопрос». Турецкий понял, что перегибает палку, что чисто по-человечески он не прав. Он попытался войти в ее положение и представить, что у этой женщины несколько дней назад погиб муж и погиб на ее глазах. А теперь, может, и не погиб, а исчез» что было для измученного неопределенностью человека не намного лучше. Все это он понимал. Но в то же время почему-то не чувствовал жалости к Савелевой. Может быть потому, что накопилась усталость? Или от того, что Елена Георгиевна немного раздражала его? Чем? Он еще пока не мог понять. Она подошла к окну. Он стал за ее спиной чуть сбоку и уловил, как при взгляде в окно дрогнули ее губы. Женщина была на грани нервного срыва. Я должен повторно допросить вас здесь или в прокуратуре и задать вам несколько вопросов, касающихся вашей личной жизни. Поймите, все это может иметь отношение к исчезновению вашего мужа». «Хорошо», — тихо сказала Елена. «Я стоял у окна, потому что делала это все шесть лет, которые мы живем вместе. И муж знал об этом. Он говорил ему так спокойнее, когда я смотрю на взлет их самолета». Она помолчала и вдруг произнесла. «Вы знаете, он ведь не был летчиком». «То есть?» – Турецкий вопросительно взглянул на Елену. «Он не любил летать. Представьте себе летчика, который боится высоты», – она задумалась. «И вообще, мне кажется, он предчувствовал тогда, что что-то должно случиться». Разбираться в женских предчувствиях Турецкому сейчас не хотелось, хотя по своему опыту он знал, что у них можно отыскать интересное и даже нечто полезное для следствия. «Могу я попросить у вас стакан воды?» Неожиданно обратился он к Елене. Турецкий давно уже ощущал сухость во рту от водки, выпитой в кафе с Сабашовым. «Нет», — быстро произнесла она. Раньше, чем подумала, но тут же в замешательстве добавила. «Извините, я сейчас». Она прошла на кухню, налила воды из чайника и вернулась. Турецкий протянул руку, чтобы взять стакан. Но Елена Георгиевна демонстративно поставила его перед ним на стол. «Или она очень странная, или ей жутко отвратителен». — подумал Турецкий и решил, что на сегодня его работа закончена. И тут Елена резко наклонилась вперед, закрыв лицо руками. Мгновение она сидела неподвижно и вдруг заплакала на взрыв. Это была настоящая истерика. Вначале Турецкий попытался привести ее в чувство с помощью воды и валерьяны. Потом он сильно встряхнул ее, но и это не помогло. Из-за ее груди вырвались тяжелые и неестественные всхлипывания — Турецкий потащил его в ванную и, не церемонясь, подставил ее голову под строю воды из-под крана. Задыхаясь от попадающей в нос и рот воды, Елена неровно задышала, спазмы привели ее в себя. И она заплакала уже с облегчением, не сдерживаясь и не стыдясь. — Ну, тихо, тихо! — поглаживал ее по плечу Александр. Ему было странно возиться с этой женщиной но ситуация была настолько необычной, что дистанция между Турецким и Еленой быстро таяла. «Не уходите!» – цеплялась она за него руками, с трудом понимая, что с ней происходит, и пугаясь этого все больше и больше. Потом она впала в оцепенение. Попросту превратилась в безвольную куклу. Турецкий помог ей лечь в постель. При этом Александр не чувствовал никакого неудобства и неловкости. Он ощущал себя кем-то вроде врача, оказывавшего экстренную помощь. Когда Елена затихла в кровати, Александр устало потер глаза. В воденек, подумал он, лучше бы я ее вызвал в прокуратуру. Но в глубине души он не жалел, что оказался здесь. Турецкий не мог вспомнить другого случая в своей профессиональной деятельности, когда бы он так искренне успокаивал свидетельницу. Наконец, Елена заснула. Он взглянул на нее. Губы по-детски расслаблены, чуть подрагивающие вики, временами учащенное дыхание. Спящая она показала ему беззащитной жалкой девчонкой, совершенно растерявшейся перед этой жестокой и непонятной жизнью. Турецкий долго сидел и смотрел на Елену. В какой-то момент Александр почувствовал, что напряженно рассматривает обозначившуюся под майкой форму груди. «Все, приехали», — сказал Турецкий и быстро ушел, захлопнув за собой входную дверь.